Глава вторая. Скинув в прихожей туфли, Лизи поспешила на кухню. Она достойно пережила этот день, с улыбкой встречая неиссякающий поток соболезнований, что устремился к ней едва по фирме распространилась новость об её утрате. Единственное, чего желала она теперь, это большой бокал вина и возможность побыть наедине со своей скорбью. Лиззи откупорила бутылку шардоне и налила себе объемистый бокал, после чего задержалась у раковины, чтобы полить стоявшие возле нее горшочки с травами. Розмарин для памяти, базилик для крепости духа, тимьян для избавления от ночных кошмаров. Это был своего рода катехизис ее детства — Катехизис всех лунных дев. Неожиданно по какому-то наитию она оторвала листок базилика, отстоявшего на раковине растения, и потерла между пальцами, высвобождая его сладковато-пряный аромат. Слегка перечный, с нотками аниса и легчайшим оттенком мяты. Это был один из любимых запахов Лизи, возможно, потому что напоминал ей о тех счастливых днях, когда она что-то готовила у бабушки на кухне. Однако на сей раз у неё перед глазами всплыло совсем иное воспоминание, гораздо более давнее. Однажды в детстве Лиззи незаметно приблизилась к бабушке сзади, когда Альтея осматривала повреждённые растения после нежданного аномально позднего заморозка. Девочке было тогда не больше семи, однако инстинктивно она поняла, что надо вести себя как можно тише. Завороженная необычайной сосредоточенностью на лице бабушки, Лиза наблюдала, как та, опустившись на колени перед почерневшими кустиками базилика, водила над ними своими мозолистыми ладонями. Потом принялась что-то бормотать, какие-то полные нежности слова, которых Лиззи не могла различить. Первый раз она увидела воочию, как действует дар ее бабушки, и больше уже не могла этого забыть. Как не забыла и того, что на утро те же самые растения были уже зелеными и крепкими, без малейших следов подмерзания. Это был самый потрясающий талант алтея — способность поднять к жизни почти что мертвую траву или цветок всего лишь прикосновением да несколькими ласковыми словами. Да еще какое-то поистине сверхъестественное умение выращивать в скупом климате Новой Англии то, что в принципе не могло там произрастать. Слухи о необычайном садоводческом таланте Алтеи тогда вовсю пополнили сейлем крик. Кто-то списывал это на магию, кто-то на строгое следование лунному календарю. Но, как бы то ни было, все дружно признавали тот факт, что неплодородная каменистая земля фермы лунных дев ни в чем не может отказать Альтеи-Лун. Кто будет заботиться об этой земле теперь, когда Альтеи нет на свете? Вопрос этот больно кольнул лизи когда она пошла с бокалом с Шардоне в гостиную. Вскоре земля перейдет к кому-то другому и дом, и старый сушильный амбар, и засеянные целебными травами поля, и аптечная лавка ее бабушки. Все это уйдет из рук ее семьи и окажется в распоряжении чужаков. Лези всегда, конечно, знала, что рано или поздно такое случится, что Алты однажды умрет, и с их родовой фермой понадобится что-то делать. Она просто не задумывалась о том, как именно все это будет выглядеть или что ей самой придется с этим разбираться. Надо будет определиться с материальной стороной дела, найти риэлтора, готового организовать дистанционную продажу имения, затем связаться с агентом по недвижимости, чтобы разобраться с содержимым дома. Там нет ничего особо ценного. Но что делать с личными вещами Альтеи, с ее одеждой? любимыми книгами, с многотомным собранием семейных записок, что бабушка держала под замком в своем читальном закутке. Она что, и впрямь готова просто отдать все это в руки незнакомому человеку? А если нет, то кому все это останется? Уж, разумеется, не ее матери, из-за безбашенности которой как раз и стали рушиться еще стоявшие костяшки домино. Впрочем, рано. Это вообще совсем другая история. Причем история на самом деле так и не получившая конца, поскольку много лет об этой женщине никто и ничего не слышал. Лизи оцепенела, застыла, примостившись на подлокотнике дивана, опустошенная, неспособная уже на гнев, огороженная переживаниями нынешнего дня. Солнце за окном начало садиться, проскальзывая в проемы и щели между беспорядочно разбросанными крышами Манхэттена. Точно как на тех открытках сепией, что выставлялись в киосках для туристов. Уже три месяца, как она сменила свою крохотную мансарду на квартиру в Восточной башне, но все никак не могла привыкнуть к открывающемуся отсюда виду. Равно как и к прочим достоинствам, сопровождавшим ее новое фешенебельное жилье люк уверял что она быстро врастет в свое окружение однако сейчас обведя глазами комнату лизи по прежнему воспринимала все чужим и мебель и искусную отделку стен даже отражение что глядело на нее сейчас из потемневшего окна казалось принадлежало кому то другому незнакомке притворяющейся Лизи лун За минувшие годы городская жизнь порядком отполировала её грубые края, не оставив и следа от той девчонки из Новой Англии, которая бегала босиком по плантациям своей бабушки, собирая целебные травы, отчего пальцы у неё вечно были перепачканы зелёным соком, а ногти шершавились от каменистой земли. Хотя, если разобраться, именно поэтому она и перебралась жить в Нью-Йорк чтобы изжить из себя ту самую девчонку, чтобы существовать, как все другие люди, незатейливым круглым штырьком в своем простеньком круглом отверстии, чтобы никаких внезапностей, никаких странных подозрений, никакой тайной книги с твоим именем на переплете, а просто жить, как обычный человек. И во многих отношениях ей это удалось. Покинув с Крик, Лизи успела проделать большой путь. Но не слишком ли большим он оказался? И не случилось ли так, что, пытаясь полностью уйти от прежней жизни, она утеряла в пути самое себя? Лизи осушила бокал и, поднявшись, пошла опять на кухню, чтобы наполнить его заново. Она была уже близка к тому, чтобы погрузиться в депрессию явственно это ощущало однако лизи не могла позволить себе предаться ностальгии как не могла и позволить себе забыть что именно так решительно побудило ее покинуть Сейлем крик восемь лет назад две девочки подростка к ночи не вернулись домой часы ожидания и поисков перетекли в дни дни в недели хизер и дарси гилман как будто испарились Не прошло и суток, как в городке стали склонять имя Альтеи как самой вероятной виновницы их исчезновения. Что было, собственно, неудивительно. Когда бы что ни случалось в городе, или рано выпавший снег, или чересчур высокий прилив, или вспышка кори, почему-то во всем сразу обвиняли семейство лун. Кто-то, возможно, говорил это и в шутку, Однако многие воспринимали подобные слухи как чистую правду. Все, в чем Сейлем Крик уступал по части мирских притязаний, с лихвой компенсировалось мистическими суевериями и бурными проявлениями религиозного пыла. Исчезновение дочерей Гилманов, естественно, не явилось исключением. В связи с тем происшествием была организована горячая линия, К их городку с не зашло внимание прессы. Проведены были, разумеется, и все наши со свечами, воздетыми библиями, цветами и плюшевыми мишками. А потом, когда вся эта шумиха начала понемногу стихать, поступил неожиданный сигнал. Кто-то анонимно обратился в полицию, утверждая, что будто бы видел, как Алтея одну за другой утопила девушек в своем пруду после чего закопала рядом некий предмет. Тут же выписали ордер, и вскоре на берегу пруда нашли две маленькие соломенные куклы. Куклы Вуду, как было указано в протоколе, поскольку они имели некое мистическое сходство с пропавшими девочками, вплоть до одежды, что была на них в вечер исчезновения. Вот только они были не закопаны, как сообщал анонимщик, а лишь оставленный у пруда под полной луной вместе с небольшим тряпичным мешочком с солью и семенами тмина. Это был защитный ритуал, как объяснила Альтея полиции, лишь ее попытка помочь девочкам целыми и невредимыми вернуться домой к родителям. Далее полицейские принялись обыскивать пруд. Уже через час на глазах у половины местных горожан столпившихся за жёлтой заградительной лентой, с дна его вытащили тела Хизер и Дарси Гилман. Результаты судебной экспертизы не заставили себя долго ждать. У одной девочки был проломлен череп, у другой была сломана шея. Обе явились жертвами насильственной смерти. Десятилетиями носившиеся по городу слухи поднялись теперь с особой рьяностью. Где-то высказываемые шепотом, а где-то громко и в открытую. Про заклинания, про колдовские зелья, про обряды, якобы проводимые нагишом в полнолуние. Про жертвоприношение девственниц. Причем многое распространялось теми самыми людьми, которые знали Альтею всю свою жизнь. Не было никаких реальных доказательств, поэтому в полиции не завели на нее дело. Однако это ничуть не помешало злым языкам болтать. Как не помешало добропорядочным гражданам с Элем Крига устроить всеношное бдение при свечах, на которые, кстати сказать, явилась половина городка, дабы изгнать дьявола из своей среды. Обычное правило, когда ты невиновен, пока вина твоя не доказана, не распространяется на тех, кто носит фамилию Лун. А теперь женщина, которую все подозревали в убийстве девушек, умерла. У всех в городке поди это вызвало вздох облегчения. Быть может, даже мэр объявил всеобщее гуляние по этому поводу. Динь-дон, ведьма умерла. «Да уж», — усмехнулась Лизи. — «она не на шутку упивается своим горем. И, может быть, даже уже изрядно под хмельком». Ей, наверное, не помешало бы чем-нибудь перекусить, однако мысль о еде как-то не привлекала Лизи. Вместо этого, прихватив сумочку и заново наполненный бокал, она направилась по коридору в спальню, собираясь как следует отмокнуть в горячей ванне перед сном. Она швырнула сумку на кровать, стянула с себя одежду, потом повернулась к тумбочке за бокалом. От броска содержимое сумки рассыпалось по одеялу. В том числе вывалилась и книжечка, которую Евангелина Бруссар приложила к своему письму. Вид этой книжки подействовал на Лизе точно удар в солнечное сплетение, от которого сгибаешься пополам, хоть и заранее его ожидаешь. Альтеи больше нет. Чувство утраты внезапно захлестнуло Лизи. И, тяжело опустившись на кровать, она взяла в руки книжку, прерывисто в голос рыдая и заливаясь крупными горячими слезами. Разревевшись, она едва заметила небольшой листок бумаги, что выскользнул из середины книги и опустился к ней на колени. Задрожав, Лизи уставилась на него, мгновенно перестав плакать. Слова местами были размазаны, однако там безошибочно угадывался четкий и аккуратный почерк Альтеи. «Моя нежно любимая Лизи. И если ты читаешь это послание, то уже знаешь, что меня не стало, и понимаешь, почему я попросила отправить тебе эту книгу. Я всегда тебе желала только счастья, и только этого желаю и теперь». Однако я покривила бы душой, если б сказала, будто не питаю надежд, что свое счастье ты найдешь в нашем родовом имени. Я всегда мечтала, что ты вновь окажешься дома, что в один прекрасный день ты вернешься к той земле, которую мы с тобой так любим, и ступишь на великую стезю лунных дев, которой мы следовали многие поколения. Ты явилась на свет такой многообещающей, такой на редкость одаренной девочкой, но ты побоялась оставаться не такой, как все, быть особенной. Тебе так хотелось стать похожей на остальных, что ты готова была отказаться от всех данных тебе даров. Но такие врожденные способности, как у тебя, невозможно просто взять и отбросить. Они по-прежнему таятся в тебе, ожидая, когда их призовут к жизни, ожидая, когда ты, наконец, вернешься домой. Путь нашего рода долгий и полный света, но, боюсь, он скоро может прерваться, и наше наследие будет утеряно навсегда. Ты единственное, что у нас осталось, последнее и лучшее среди нас. Тебе много еще предстоит узнать, то, чем я не успела поделиться с тобой до твоего отъезда, и восстановить то, что оказалось разбитым, раскрыть то, что доселе хранилось в тайне. Здесь много книг, памятки и наставления от тех, кто был до тебя. Теперь эти записки в твоем распоряжении. Ты теперь хранительница наших секретов. И я лелею надежду, что однажды твоя книга тоже окажется среди них, рядом с моей на полке, чтобы столь удивительные дарования, как наши, не были утеряны для мира. Однако не мне предстоит сделать этот выбор. Выбор остается за тобой. У каждого из нас своя история, которую мы, осознанно или нет, но так или иначе рассказываем, проживая свои часы и дни. Но, как я уже говорила тебе много лет назад, свою историю должна писать только ты и никто другой. Какой бы путь ты ни выбрала, знай, что ты всегда в моем сердце. Я с тобой не прощаюсь ибо нет расставаний навеки милая лизи есть лишь обороты круга жизни покажи же... а заливаясь слезами лизи сложила письмо и сунула обратно между чистыми страницами книги эти слова не должны были быть преданы бумаге их следовало высказать лично глаза в глаза не то чтобы бабушкино послание ее сильно удивило Лизе всегда знала, чего от нее ожидают. Того же, чего ожидалось от каждой представительницы лунных дев. Предполагалось, что она произведет на свет дочь и воспитает ее в традициях рода, обеспечив таким образом продолжение их линий, поскольку так делалось на протяжении поколений. В роду лун не было мужчин, ни братьев, ни сыновей равно как не было и мужей. Это вовсе не планировалось заранее, а если и планировалось, никто об этом вслух не говорил. Просто женщины рода Лун никогда не выходили замуж, предпочитая жить обособленно, растя своих дочерей и все свои силы сосредотачивая на семейной травяной ферме. Однако к тому моменту, как маленькая Лизе пошла в школу, От былой процветающей фермы почти ничего не осталось, равно как, по сути, и от семьи. И Лидия сильно сомневалась, что за восемь лет ее отсутствия там что-то могло улучшиться. К тому же у нее теперь была своя жизнь, которую она с таким трудом себе создала. Так что пусть лучше кто-то другой возрождает эту ферму. Тот, кому этого по-настоящему хочется. Однако в ней... В тут же эхом прозвучали слова Алтей. «Здесь много книг, памятки и наставления тех, кто был до тебя. Теперь эти записки в твоем распоряжении». Опять все сводится к этим книгам. Вот зачем Альтея договорилась, чтобы Лизе отправили ее книгу для записей. Дело тут не только в ее истории, а в том, что оставили после себя... Все женщины их рода. И в том предназначении хранительницы секретов рода Лун, что пало теперь на Лизе. Сплошное предназначение. И так навеки. Да, она может нанять риэлтора, чтобы выставить ферму на продажу. Она даже может кого-нибудь найти, чтобы убрать из дома мебель и разные бабушкины вещи. Но только не эти книги. Лиззи пока даже не представляла, что будет с ними делать. Этого они как-то никогда не обсуждали. Но о том, чтобы просто избавиться от них, не могло идти речи. Каждая из женщин рода Лун владела некой особой формой магии, «тихой магией», как называла ее Альтея. У лунных дев не было никакой белиберды с котлами и свечками, Никаких призываний духов, порч и проклятий. Никаких шабашей и полуночных ритуальных костров. Они занимались исключительно целительством. И каждая из рода лун оставляла о своей жизни и деяниях заметки для потомков, как доказательство того, что они жили в этом мире и творили добро. Так что ей, как ни крути, понадобится поехать, в Селим крик, сложить эти книги в коробку и увести. Пусть даже она и не придумает ничего лучшего, как просто задвинуть их подальше в чулан. В какой-то момент ей, разумеется, придется подумать о том, что с ними будет, когда не станет ее самой, когда их просто уже некому будет передать. Но пока вопрос об этом не стоял. Альтея видела в ней последнюю и лучшую из рода Луны но Лиззи таковой себя, увы, не считала. Ее дар, если его вообще можно назвать даром, был совершенно не таким, как у Альтеи. Лизи не была целительницей, она не умела заговаривать или делать обереги. Она создавала ароматы духов. А с тех пор, как в фирме ее продвинули до креативного директора, то даже лишена была и этого. То есть, сказать по правде, Если не считать возможности ее репродуктивной системы, Лизе мало что могла предложить роду Лун. Будущим поколениям она не могла передать ничего, ни целительских рецептов, ни глубоких мудростей, ни каких-либо священнодейственных ритуалов. Однако за книгами она все-таки вернется, хотя бы ради Альтеи. И, может быть, Люк прав. Может быть, ей и правда необходимо побыть какое-то время наедине со своими воспоминаниями. Последний раз взглянуть в глаза той, другой Лизе Лун, прежде чем расстаться с нею навсегда.